Глава седьмая. Снова посмотрев свой профиль, никаких новых умений, кроме изученных, я не увидел, о чем и сказал Кольцову. А теперь перечислив вслух базовые способности. Можно просто название, попросил Руслан. Когда я это сделал, он задумался. Пять штук. Стандарт, в общем-то. И они все у тебя были до смерти? Ну, задумался я. Нет. Наверное, только астральный поиск. Так-так азартно произнес парень. «Значит, мир все-таки не обделил тебя. А теперь посмотри количество уникальных. Именно количество. Название можешь не говорить. Сколько их?» «Два», честно ответил я. «Причем оба были со мной еще до смерти». «Ага, ага», снова озадачился Руслан. «Если ты получил восьмой уровень, то их должно было стать три. Ты точно уровень поднял?» «Точно?» «Да ты и сам это можешь все эти увидеть!» «Ну да, ступил», — признался парень. «Но тогда чушь получается, полная. Никак не мог ты без плетения остаться». «О, Андрей, вот ты где!» — заметил нас Тим. «Чего стоите здесь?» Думай, — недовольно ответил Кольцов. «Но, видимо, место неподходящее выбрали». «Да ладно, я не помешаю», — беззаботно махнул тот рукой. «А может, и помогу? О чем думаете?» «Что мир меня без навыка оставил при переходе на новый уровень?» — поспешил сообщить информацию я. «В смысле? Это как?» — удивился наемник. Вкратце, обрисовав ситуацию, несмотря на недовольство Кольцова, я стал ждать реакции Тима. «Тот вроде мужик не глупый, да и соображалка работает. А у тебя с чем сродство?» После минуты напряженного молчания и взгляда в никуда уточнил Тим. «С астралом. Так там и ищи!» Я вот, например, свои навыки открываю, когда в спаринг вхожу. Но я-то рукопашник, так что для меня подраться все равно, что тебе в астрал сходить. Так что посмотри там, может, чего и найдешь. Смачный шлепок привлек наше внимание. Кольцов сделал классический фейс фейспалм, ударив себя ладонью по лбу. И как я мог забыть? Верно ведь говорит. Только я настолько привык перемещаться через астрал, что даже не принял этого внимания. Охотник! «А у тебя своя комната в астрале есть?» «Нет», — покачал я головой, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Ты же астральные якоря умеешь ставить?» «А стабилизировать астрал?» «Хотя о чем это я?» «Ты же с помощью этого умения и помог вторжение остановить?» «Короче», — принялся азартно объяснять мне Руслан, «входишь в астрал полностью. Там стабилизируешь пространство и ставишь якорь, создавая свою комнату» и потом постоянно подпитываешь это место через связь по якорю. Тогда твое подсознание там все твои навыки и рассортирует. Только не забудь ему такой посыл дать. Ну а потом заходишь периодически в свою комнату, и иногда «Ба! Сюрприз! Сюрприз!» – заулыбался Кольцов. «Я так все свои навыки от мира и находил всегда». «Спасибо. Думаю, стоит попробовать», – задумался я. «Тогда поговорим о наших делах, когда у тебя все получится», — покосился Руслан на Тима. «А мне бежать пора». Быстро пройдя по коридору, он скрылся за поворотом. «Думаю, если бы на безопасной территории Астрал уже не был стабилизирован, то он бы через него и ушел». «А что он хотел?» — полюбопытствовал Тим. «Да так, предложил кое-что. Я решил тоже не посвящать наемника в наши дела. Все-таки не настолько мы с Тимом близки. Ты сейчас куда?» «Ивана ищу. Тот мне обещал плетение подкинуть. Да этот путь у меня какой-то бесконечный!» — вздохнул я. «То одно, то другое мешает. Иван сейчас у себя. Я только что от него. Спасибо. Я пойду тогда. Встретимся завтра». Тим, видно, был бы не прочь составить мне компанию. Но, увидев, что я не рвусь к его обществу, попрощался и ушел. Стихию я нашел там, где и сказали. Друг сидел за столом и заполнял какой-то журнал. — Что, бюрократия присутствует даже у суровых мужчин, готовых рисковать своей жизнью? — подколол я его. — Иди ты! — буркнул Иван. По его коже пробежал белый огонек, сменившись легким порывом ветра. Понятно, настроение у него благостное, а значит, что бы он там ни заполнял, его это не слишком тяготит, несмотря на бурчание. — Я к тебе за плетениями. Сразу я взял ко за рога. «Только не говори, что сейчас не можешь». Тут же я поднял руку, не дав тому ответить. «Я до тебя наконец-то добрался, и не собираюсь принимать отказ». «Э, да я как бы и сам не против», — опешил Сдобин. «А в чем дело-то?» До «Да с самого утра то одно, то другое дело возникает. Стоит мне только подумать, к тебе зайти», — признался я. «Бывает», — хмыкнул друг. «Идем». На этот раз я получил только по одному плетению восьмого ранга для защиты и атаки. Как сказал сам Иван, чем выше уровень, тем более специализированными становятся плетения, и найти что-то универсальное все тяжелее. Но учитывая дешифратор от Рудазова, это количество было мной увеличено ровно в два раза. Теперь у меня есть следующее плетение восьмого уровня — тройной щит света. Улучшенный щит света, что является динамичной защитой из кругов света, где каждый круг размером с ладонь своего создателя. Тройной щит — это три слоя такой динамической защиты. Пассивно наносить урон светом при касании, но только если есть слабость к этой стихии. Чем больше слабость, тем больше урон. Мощная штука, только создается долго, почти три минуты. Но Иван обнадежил что при частых тренировках это время можно сократить до 30 секунд. да не скоро мне такое светит. Однозначно, это плетение для артефактов. А вот применив дешифратор, я получил неожиданный результат. Астральная воронка создает в 3 метрах от псиона вращение двух плоскостей в астрале, попадая на которые, плетения тут же всасываются в пространство между ними, где и перемалываются. Ну, совсем не похоже на свой прародитель. Но от этого хуже плетения не стало. Для меня так оно вообще подарок небес. Создаю я его всего за 20 секунд. Что, конечно, еще долго. Но при поддержке товарищей в бою уже применимо. А защита, благодаря моей предрасположенности, выше, чем у щита. Далее шли атакующие. Но когда я их изучил, понял, что дальний бой — это теперь не для меня. Вспышка! Выжигает все на дистанции в 5 см от тела пользователя. Астральная аура. В радиусе 3 см от пользователя разрушаются любые астральные конструкты, не имеющие отпечаток силы пользователя. Плетения, безусловно, мощные, но скорее для собственной защиты. Тот же щит света и даже астральная воронка, несмотря на условно-защитные функции для дистанционной атаки, хотя бы в принципе применить можно. Но на безрыбье, как говорится, «Доволен?» «Да», — задумчиво кивнул я, «все еще пытаясь понять, как мне теперь использовать свалившееся богатство из последних двух плетений. Что-то не слышу радости». «А, забей!» — махнул я рукой. «Просто привык на дистанции работать, а тут в ближний бой идти с таким арсеналом». «Считай, это оружие последнего шанса тогда», — пожал приятель плечами. «Ничего не поделаешь, видимо. Остается надежда только на то, что метод Кольцова сработает, и у меня есть подарок от мира в виде плетения восьмого ранга. Возвращаясь к выходу, я услышал знакомый голос, доносившийся из приоткрытой двери лекционного зала. Единственный шанс, особенно против мутировавших голубей, подойдя ближе в щелку двери, отчетливо стала видна Оля. Впервые вижу ее в качестве инструктора. Сейчас моя бывшая жена уже ничем не напоминала ту юную девушку, что была ею 7 лет назад. В домашних условиях я на это не обращал почти внимания. Но вот так, в роли строгого преподавателя, я еще сильнее осознал, насколько она изменилась. Так что советую не пренебрегать и держать при себе любую дощечку размером с ладонь. Все запомнили, как вкладывать руну астрального двойника. Девушка внимательно оглядела своих учеников суровых и уже не раз бывших в бою мужиков в основном лет 20-30. Получив кивки и нестройное «да», Оля потребовала, чтобы все на практике сделали по пять артефактов с названной руной, причем указала в угол, где лежал хлам из досок. Видимо, именно это и будет основой. «И не смотрите, что там нет архимассы», заметила она скептические взгляды. «Астральный обманщик – артефакт одноразовый», с коротким в пару секунд сроком жизни. Этого вполне хватит, чтобы отвлечь сильных, но все таких же не особо умных птиц и сменить позицию. Потом еще тысячу раз помяните его изобретателя добрым словом. Стоять и дальше я не стал, зато решил немного поменять планы и пойти не в дом к Сдобиным, где хотел дождаться Лиду, и поговорить с ней, а сразу к Лидии Сергеевне. Незачем тянуть время, вон уже 7 лет потерял. Перед глазами снова встало строгое лицо Оли наставника. «Да, изменилась она, в который раз убеждаюсь. Сильно!» Подойдя к знакомому дому, я задумался, как попасть внутрь. В прошлый раз мне помогла пройти сквозь защиту Лида, но сейчас ее не было. Не придумав ничего умнее, я просто постучал в калитку. В астральном зрении при касании контура защиты по той пошла рябь. Но, видимо, я задел только сигнальный слой, как, впрочем, и надеялся, так как ничего больше не произошло. Через пару минут калитка распахнулась. За ней стояло мое чудо. Дочка была угрюма и с заплаканным лицом. Увидев меня, она сначала не поверила своим глазам и даже потерла их. Затем посмотрела по сторонам, нет ли кого-то еще и, убедившись, что я один, с радостным воплем кинулась мне на шею. Я знала, знала! «Ты пришел! Я важнее!» — затараторила малышка. «Успокойся!» Когда поток слов иссяк, я оторвал дочку от своей шеи. «Ты как?» «Уже хорошо!» — вытерла она руками глаза, размазывая недавние слезы. «Так мы снова вместе!» «По-моему, мы и не расставались!» — заметил я. «Но если ты об Оксане, то она никуда не делась и будет жить с нами. Из Лиды будто стержень вынули!» Опустив плечи, она молча развернулась и пошла во двор дома. Решив, что это приглашение, осторожно последовал за ней. На пороге дома увидел Лидию Сергеевну. Та молча смотрела на нас, но не вмешивалась. Дочка молча добрела до лавочки и, усевшись, стала смотреть в одну точку. Я не знал, как ее подбодрить и вообще разрешить ситуацию. Единственное, что мне пришло на ум, сесть рядом и обнять ее. Только минут через пятнадцать Лида заговорила снова. «Так, значит, мама была права. Ты теперь будешь с ней». Она наверняка говорила, что и тебя я бросать не собираюсь. «Говорила». Со вздохом и тоской в голосе согласилась дочка. «Так, может, покажешь нам дом?» — предложил я. «Сейчас пока Оксаны нет, раз уж тебе так сложно с ней». «Хорошо», — снова вздохнув, но уже не так тягостно согласилась та. «Но учти...» Вам все-таки придется поладить и жить дружно. Когда мы встали и пошли к выходу на улицу, сказал я. Ладно, нехотя кивнула Лида. И чем раньше, тем лучше, тем более, что через три дня я ухожу в рейд. Как в рейд? Так скоро? Встала как вкопанная девочка. Но мы же ничего не успеем: ни дома смотреть, ни руны встраиваемые выбрать, ни на аттракционы, или в иллюзион сходить и, взяв меня за руку на буксир, быстро потащила вперед. Чувствую, денек у меня сегодня будет длинным и насыщенным.